И морально потрясенный противник временно потерял всякую активность. Вместе с тем обескровленная, слабой численностью моя армия не смогла начать новую наступательную операцию. Астраханская операция генерала Эрдели закончилась неудачей. Противник крепко держал Астрахань, и имея даже много более значительные силы, Наступление войск генерала в этих условиях на север, как показал опыт минувшего лета, было обречено на неуспех. Все эти соображения я изложил в разговоре по аппарату генералу Романовскому и спрашивая соответствующих указаний главнокомандующего в отмену предписанного оставшейся все еще в силе московской директивы наступления на Москву через Пензу, Рузаев, Арзамас и далее Нижний Новгород, Владимир. Генерал Романовский со своей стороны настаивал на новой наступательной операции. Я пытался возражать, однако доводы мои, видимо, на него не действовали. Он продолжал стоять на своем. По-видимому, вставки все еще не отдавали себе отчета в обстановке. Я просил разрешения главнокомандующего лично прибыть для докладов в Таганрог. Мой отъезд несколько задержался приездом в Царицын, начальника английской миссии генерала Хольмана, прибывшего для вручения мне знаков, пожалованного английским королем ордена Святого Михаила и Георгия. Я находился в хороших отношениях с генералом Хольманом. Это был весьма доброжелательный и милый человек. Он страстно интересовался авиацией и в прежние свои приезды не раз лично участвовал в воздушных разведках на аппаратах, работавшего в моей армии английского авиационного отряда. Генерал Хольман просил у меня, возможно, торжественнее обставить церемонию вручения им мне ордена. Я назначил парад местного гарнизона. Генерал Хольман, отлично владевший русским языком, возлагая на меня орден, приветствовал меня перед фронтом войск речью. Я отвечал ему, воспользовавшись случаем, чтобы отметить блестящую работу в рядах армии, присутствующих на параде английских авиационных команд. Вечером я давал в честь генерала Хольмана и английских офицеров большой обед. На память о пребывании в Кавказской армии я просил генерала Хольмана принять от меня в подарок старинную кавказскую шашку. Мне приходилось принимать главнокомандующего, командируемых им разного рода лиц, Представителей союзного командования. Все это стоило значительных денег. Средств, отпускаемых на это в распоряжение командующего армией, конечно, не хватало. Обратить же на этот предмет деньги, жертвуемые на нужды армии, такие пожертвования поступали в большом количестве, я не считал себя вправе.